Третья. Квадрант Б. Владельцы бизнеса. Эту группу людей можно было бы считать почти противоположной группе квадранта S. Те, кто является истинными представителями группы Б, любят окружать себя умными людьми из всех четырёх категорий: R, S, B и I. I. В отличие от представителей квадранта S, которые не любят никому поручать работу, потому что никто, по их мнению, не сделал бы её лучше, представители группы B любят передавать свои полномочия другим. Девизом группы B является следующий: зачем делать это самому, когда можно нанять кого-нибудь, кто будет делать это для меня и возможность делает это ещё лучше, чем я. Генри Форд подписался бы под этой формулой. Если верить одной популярной истории, группа так называемых интеллектуалов пришла к Форду, чтобы обвинить его в невежестве. Они заявили, что он на деле знает весьма немного. Итак, Форд пригласил их в свой офис и предложил задать ему любой вопрос, сказав, что ответит на него. Таким образом, эти люди, собравшиеся вокруг самого могущественного промышленника Америки, начали задавать ему вопросы. Форд выслушал собравшихся А когда они закончили, он просто протянул руку, позвонил по нескольким телефонам, стоявшим на его столе, и вызвал своих самых блестящих ассистентов. Затем он попросил их дать комиссии ответы, которых они требовали. Собрание закончилось тем, что он сообщил экспертам что предпочитает нанимать умных людей, окончивших высшие учебные заведения, которые могут ответить на любые вопросы, с тем, чтобы его разум оставался свободным для решения более важных задач, задач типа размышления. Вот одно из высказываний Форда. Размышление является наитруднейшей работой. Вот почему столь немногие люди занимаются этим. Лидерство выявляет в людях лучшее. Генри Форд был идолом моего богатого папы. Он заставлял меня читать книги о таких людях, как Форд и Джон Рокфеллер, основатель Standard Oil. Богатый папа постоянно вдохновлял своего сына и меня изучать сущность лидерства и технические навыки бизнеса. Теперь я понимаю, что многие люди могут иметь либо то, либо другое, но для того, чтобы быть преуспевающим представителем группы Б, действительно необходимо овладеть и тем, и другим. Обеим этим составным успехам можно научиться. Это в такой же степени наука бизнеса и лидерства, в какой она является искусством бизнеса и лидерства. Для меня обе составные являются результатом долгосрочного обучения. Когда я был мальчишкой, мой богатый папа дал мне детскую книжку, называющуюся Суп из камня, и написанную в 1947 году Марсией Браун. Её и сегодня можно найти на полках наиболее популярных книжных магазинов. Он заставил меня прочесть эту книжку, чтобы тем самым положить начало моему обучению лидерству в бизнесе. Лидерство, говорил богатый папа, является способностью выявить лучшее, что есть в людях. Поэтому он обучал своего сына и меня навыкам, необходимым для того, чтобы добиться успеха в бизнесе. Обучал таким техническим навыкам, как чтение финансовых отчетов, маркетинг, распродажи, составление бухгалтерских счетов, управление производством и ведение переговоров. Он всегда говорил, «Технические навыки бизнеса просты». Тяжёлой его частью является работа с людьми. Как напоминание, я и сегодня всё ещё читаю "Суп из камня", поскольку как личность я склонен быть тираном, а не лидером, если что-то идёт не так, как я хочу. Развитие предпринимательских способностей. Я часто слышу эти слова. Я собираюсь начать собственное дело. Многие люди имеют склонность верить в то, что путём к финансовой защищённости и счастью является открытие собственного дела или разработка новой продукции, которой ещё ни у кого нет. Итак, они бросаются со всех ног и начинают собственный бизнес. Во многих случаях это и есть взятый ими курс. Многие кончают тем, что создают бизнес типа S, а не B. Опять-таки не потому, что этот тип обязательно является лучшим, чем другой. Оба они имеют как сильные, так и слабые стороны, определённую долю риска и вознаграждения. Но многие люди, которые хотят начать бизнес типа Б, переходят на бизнес типа С и тем самым вводят в себя в заблуждение в поисках движения к правой стороне квадранта. Многие начинающие предприниматели хотят сделать так, из R в B, но вместо этого делают поворот и застревают на левой стороне квадранта из R в S. Тогда многие делают такую попытку, переходят из S в B, но лишь очень немногие из тех, кто делает такую попытку, действительно делают это. Почему? Почему? потому что технические и человеческие навыки при успеть в каждом квадранте часто бывают разными. Вы должны освоить эти навыки и умственную установку, требуемые тем или иным квадрантом для того, чтобы обрести там истинный успех. Разница между бизнесом типа S и бизнесом типа B. Истинные представители группы B могут оставить свой бизнес на год или более, а затем вернуться и найти своё дело ещё более прибыльным и управляемым ещё лучше, чем в то время, когда они его оставили. В бизнесе же типа S, если представитель группы уходит на год или более, нет никаких шансов, что по возвращении он найдёт свой бизнес всё ещё существующим. Итак, что же является причиной этого различия? Попросту говоря, S владеет работой, а B владеет системой и нанимает компетентных людей для приведения этой системы в движение. Или пойдём другим путём. Во многих случаях представители квадранта S сами и являются системой. Вот почему они не могут оставить свой бизнес. Давайте возьмём дантиста. Дантист проводит несколько лет в учебном заведении, учась тому, как стать независимой системой. У вас клиента болит зуб. Вы идёте на приём к дантисту. Он лечит ваш зуб. Вы платите ему за работу и идёте домой. Вы довольны и рассказываете всем своим друзьям об этом прекрасном враче. В большинстве случаев дантист может выполнять всю работу сам. Проблема лишь в том, что если он возьмёт отпуск, то и его доход сделает то же самое. Владельцы бизнеса группы Б могут уйти в отпуск на всю оставшуюся жизнь, потому что они владеют системой, а не работой. Если в отпуск уходит представитель группы Б, то деньги всё равно продолжают поступать. Для того, чтобы преуспеть в секторе Б, требуется А. право собственности или право на управление системами. И б способность руководить людьми. Для перехода представителей группы S в группу B требуется превращение их самих и их званий в систему. Многие не способны сделать это, или часто бывает так, что они слишком привязаны к своей прежней системе. Вы можете сделать гамбургер лучше, чем фирма McDonald's. Многие люди приходят ко мне за советом относительно того, как открыть компанию или чтобы спросить меня, где найти деньги для новой продукции или реализации какой-нибудь идеи. Я слушаю обычно в течение 10 минут, и за это время я могу сказать, на чём сосредоточено внимание человека. Является ли это продукцией или системой бизнеса? За 10 минут я чаще всего слышу слова подобные этим. Помните, насколько важно быть хорошим слушателем и дать словам возможность направить вас к внутренним ценностям человеческой души. Эта продукция гораздо лучше, чем та, которую производит компания XYZ. Я осмотрел всё и знаю, что ни у кого нет такой продукции. Я передам вам идею на изготовление этой продукции. Всё, чего я хочу это 25% от прибыли. Я работал над этим продукцией, книгой, музыкальной партитурой, изобретением годами. Это слова человека, обычно действующего с левой стороны квадранта R или S. Важно сохранять мягкость в этот момент. потому что мы имеем дело с внутренними ценностями и идеями, которые укоренялись годами, а возможно, передавались из поколения в поколение. Если я не проявляю мягкости или терпения, я могу разрушить хрупкое и чувствительное зарождение какой-нибудь идеи, и что более важно, готовность человека переместиться в другой квадрант. Гамбургер и бизнес. Так как мне нужно проявлять вежливость, на этой стадии беседы я часто использую для ясности пример гамбургера Макдоналдс. Выслушав их басни, я спокойно спрашиваю: "А вы лично можете сделать лучший гамбургер, чем делает Макдоналдс?" До сих пор 100% людей, с которыми я вёл разговор, говорили: "Да. Они могут всё подготовить, изготовить и продать лучший по качеству гамбургер, чем делает фирма Макдоналдс". И тут я задаю им следующий вопрос. А вы лично можете построить лучшую систему бизнеса, чем Макдоналдс? Одни тут же замечают разницу, а другие нет. И я бы сказал, что разница в том, зафиксирован ли данный человек на левой стороне квадранта, сосредоточив всё своё внимание на идее лучшего гамбургера, или на правой стороне квадранта, где внимание направлено на систему бизнеса. Я изо всех сил стараюсь объяснить, что вокруг множество предпринимателей, предлагающих гораздо лучшую продукцию или обслуживание, чем предлагают сверхбогатые транснациональные корпорации. Равно как есть миллиарды людей, способных изготовить лучший гамбургер, чем компания McDonald's. Но только McDonald's имеет систему, которая изготавливает миллиарды гамбургеров. увидеть и другую сторону. Если люди начинают замечать и другую сторону, я предлагаю им пойти в Макдоналдс, купить гамбургер, сесть и посмотреть на систему, создавшую этот гамбургер. Обратить внимание на грузовики, которые подвозят сырьё для этого изделия, на владельца ранчо, который вырастил корову, покупателя, купившего говядину, и телевизионные рекламы, популяризующие Роनाल्डда Макдоналдса. Заметить, как вышколенные молодые и неопытные люди произносят одни и те же слова: "Привет, добро пожаловать в Макдоналдс". Так же, как и характерное оформление дочерних фирм, региональных офисов, булочных, в которых выпекается сдоба, и миллионы фунтов хрустящего жареного картофеля, имеющего одинаковый вкус в любой части света. Затем включите сюда биржевых маклеров, добывающих деньги для Макдоналдс на Олстрит. Когда эти люди начнут понимать всю картину в целом, тогда у них появится шанс переместиться в сектор Б или И квадранта. Суть в том, что есть неограниченное число новых идей, миллиарды людей, готовых предложить новые формы обслуживания или новую продукцию, миллионы видов продукции, и лишь небольшое число людей, которые знают, как создать прекрасные бизнес-системы. Билл Гейтс, основатель Microsoft, сам не создавал эту замечательную продукцию. Он купил продукцию у кого-то другого и построил вокруг неё мощную глобальную систему. Четвёртое. Квадрант И. Инвестор. Инвесторы делают деньги с помощью денег. Им нет необходимости работать, потому что на них работают их деньги. Квадрант И является игровым полем для богатых. Независимо от того, в каком квадранте люди делают деньги, если они надеются в один прекрасный день стать богатыми, то должны в конце концов перейти в квадрант И. Именно в квадранте И деньги конвертируются в богатство. Квадрант денежного потока. Это и есть квадрант денежного потока. Квадрант просто показывает различные способы получения дохода. Дохода как представителя R, работающего по найму, S, работающего для себя, B, владельца бизнеса или I, e, инвестора. Эти различия подытожены ниже. WDL и DDL. Большинство из вас слышали, что секретами огромных богатств являются. Первое VDL время других людей. Второе DDL деньги других людей. VDL и DDL находятся в правой стороне квадранта. В большинстве случаев люди, работающие в левой стороне квадранта, являются DL другими людьми, время и деньги которых используются. Основной причиной, почему мы с Ким уделяли время созданию бизнеса типа Б, а не С, была та, что мы понимали долгосрочное преимущество использования времени других людей. Одной из помех на пути к успеху в секторе С является то, что там успех означает просто ещё более упорный труд. Проектируя бизнес типа Б, вы проектируете ситуацию, когда успех означает расширение системы и наём большего числа людей. Иными словами, вы работаете меньше, зарабатываете больше и наслаждаетесь тем, что имеете больше свободного времени. Остальная часть этой книги посвящена навыкам и умственной установке, необходимым для правой стороны квадранта. Я имею личный опыт относительно того, что достижение успеха в правой стороне требует другой умственной установки и других технических навыков. Если люди обладают достаточной гибкостью для того, чтобы изменить свою умственную установку, то, думаю, процесс достижения большей финансовой защищённости или свободы покажется им лёгким. Для других людей этот процесс может оказаться слишком трудным, потому что они примёрзли к одному единственному квадранту, к одной умственной установке. По крайней мере, вы узнаете, почему одни люди работают меньше, зарабатывают больше, платят меньше налогов и чувствуют себя более финансово защищёнными, чем другие. Нужно лишь понять, какой квадрант срабатывает и когда. Руководство к свободе. Квадрант денежного потока это не набор определённых правил, Это всего лишь руководство для тех, кто хочет им воспользоваться. Он направлял меня и Ким, уводя от финансовой борьбы к финансовой защищенности, а затем к финансовой свободе. Мы не хотели проводить каждый день своей жизни, вскакивая по утрам и работая ради денег. Разница между богатыми и всеми остальными. Несколько лет назад... Я прочёл статью, где было сказано, что большинство богатых людей получают 70% своего дохода от инвестиций или из квадранта I, и, и менее 30% в форме зарплаты или из квадранта R. А если бы они находились в секторе R, то вероятно возможность, что они были бы наёмными работниками в собственной корпорации. Их доход выглядел таким образом. R 30% и 70%. Для большинства остальных людей из бедного и среднего классов, по крайней мере, 80% дохода поступает из фонда зарплаты из квадрантов R или S, и менее 20% от инвестиций или из квадранта I.